Глава 18. Выйдя из галактолета, Делула подозвал первого же встречного торговца и приказал ему отвезти Лабдебдина к остальным пленным. Чейн было направился к креплениям, но капитан жестом остановил его и молча пошел к самолету. Варганец недоуменный последовал за ним. Водя в капитанскую рубку, Делула связался по интеркому с Рутлинджем и приказал подключиться к радиообмену между двумя крейсерами. Вскоре в отсеке зазвучал жесткий голос одного из холландских капитанов. — Делула, вы слушаете нас. Нам передан приказ правительства взять вас по возможности живыми и припроводить на холлу. Где вами займется суд? «Благодарите судьбу, иначе мы расправились бы с вами без всякой пощады. Но у вас есть лишь один выход — безоговорочная капитуляция. Надеюсь, вы понимаете всю бесполезность сопротивления?» «Ху-ху, суд!» — пробормотал задумчиво делу. «Представляю, что вы с нами сделаете. Здесь есть два варианта. Либо вы нас расстреляете, либо засадите в тюрьму до конца жизни». «Разве вы допускаете, чтобы к хоральцу узнали о вашем полном бессилии?» «Над вами будут хохотать вся галактика, когда станет известно, что вы пытались начать завоевание миров со сверхоружием притечь, которого нет!» «Да что вы разговариваете с ним, капитан?» вмешался в разговор Вихел, заглянувший в отсек. «Пошлите его подальше!» — Поймите, земляне, у вас нет другого выхода, — терпеливо сказал в холонец. Вернее, этот выход — смерть. — Мы другого мнения на этот счет, — холодно ответил Дилула. — И потому мы говорим нет. — Глупцы, мы сожжем вас в пепел лучами лазеров. — Очень может быть, — спокойно ответил Дилула. Только тогда вам заодно придется уничтожить и пришельцев, который вам полагается защищать. Мы вовсе не случайно сели так близко от корабля этих кри. Так что хорошенько подумайте, капитан, прежде чем полить без разбора с воздуха. Настала томительная пауза. Наконец капитан крейсера произнес сквозь зубы какое-то вхоландское ругательство. — Похоже, он не очень-то лестного отозвался, о вас, сэр, — заметил Бихил. — Очень приятно, — усмехнулся делула Спасибо, капитан, я весьма польчен. Кстати, что вы сделали с этими беднягами, звездными пиратами? — Мы разогнали их, как сворощенков, — высокомерно ответил вхоланец. — Надеюсь, не без некоторых потерь с вашей стороны, — — любезно осведомился делула Как, кстати, чувствует себя ваш коллега? Этот... тот, что вопил на весь космос, моля о помощи. — Думаю, не слишком хорошо, Джон, — ответил завхоландца Бихел. Я следил за траекторией патрульного крейсера и заметил, что он летит, словно пьяный. Держу парей его двигателем, здорово досталось. Чейн с удовольствием услышал эти слова. — «А, все-таки в галактике нет равных нам, варганцам!» С гордостью подумал он. «Если бы не помощь, звездные волки одолели бы патрульный крейсер. Должно быть, это была славная битва. Интересно, живы ли еще братья Сандера? Если живы, то рано или поздно они меня найдут». «Делула, вы еще не передумали?» Вновь послышался голос капитана крейсера. «И не надейтесь на это!» — отрезал землянин. «Хорошо. Только не думайте, что мы потратим на вас хотя бы четверть часа. Слишком много чести для такого сброда!» Громкий щелчок известил, что связь прервана. Бихил с сомнением взглянул на Делула. «Все это очень мило, капитан!» — сказал он. — ну у вас есть план, как нам выбраться живыми из этой передряги? — Кое-какие мысли, — уклончиво ответил Делула. — Когда они появятся над нашими головами? — Очень скоро. Боже, да они уже здесь. Все трое посмотрели на обзорный экран. На серо-зеленом полотне неба появились две темные точки. Они стремительно увеличивались в размерах. Неутихающий шум ветра вскоре утонул в громоподобном реве двигателей. Крейсеры, резко замедлив скорость, начали спускаться, стоя на столбах огня. Вскоре стало ясно, что корабли садились на другую сторону гряды скал. Земля вздрогнула раз, другой, а затем настала тишина. Если не считать резкого свиста ветра. Дилула вытер пот с лица. — Сработало, — хрипло сказал он. — Я так и надеялся, что они не решатся выжить нас лазерами. Но полной уверенности у меня не было. — Значит, они получили в битве более серьезные повреждения, чем мы думаем, — заметил Чейн. — Не случайно они отгородились от нас каменной стеной. Эх! Славного перца им можно было задать, имея в руках тяжелый бластер. Капитан пытливо взглянул на него. «Недурная мысль!» — медленно произнес он. «Ну, сынок, сможешь взобраться на эти скалы?» Чейн выругался сквозь зубы. «Надо было держать язык за зубами», — подумал он зло. «Опять Делула будет загребать жар моими руками». Не знаю, не уверен, ответил он. Это будет зависеть от того, насколько тяжело я буду нагружен. Я дам тебе двоих лучших наших людей, терпеливо сказал капитан. Сможете вы втроем затащить наверх скорострельную пушку? А — -а -а, Кажется, я начинаю понимать. Хотите стартовать по наклонной траектории, верно? Грейда не позволит вхолландцам уничтожить нас при взлете, но они догонят нас в стратосфере и сотрут в порошок. — Конечно, если кто-то не помешает им взлететь. Что скажешь, сынок? — Хорошо, я сделаю это, — спокойно сказал Чейн. Гелуа кивнул. — Я знал, что ты не подведешь меня, Чейн. Он наклонился к кнопке передатчика на своей куртке и сказал. — Боллард, слышите меня? — Да, Джон, укрепления приведены в боевую готовность. — Отлично. Подберите-ка двух самых крепких парней и дайте им моток крепкого каната. Жаль, что у нас не богато с альпинистским снаряжением. Выдатель... Им из тяжелых вооружений тяжелый бластер. Хотя нет, лучше подойдет скорострельная пушка. Пусть захватит боеприпасы штук, это 10 снарядов, не больше. Мне понадобится двенадцать, капитан, — вмешался в разговор Чейн. — Ни к чему столько, у тебя не будет времени для такой длинной очереди, — холодно возразил Делула. — Холландцы мигом накроют тебя огнем лазеров. Дай бог, если успеешь сделать хоть несколько выстрелов. — Мне нужна дюжина снарядов, — упрямо ответил Чейн. Делула некоторое время взглянул ему в лицо, а затем хмуро сказал. — Ладно, Боллард, дайте, сколько просит Чейн. — Мне не жалко, но чтобы тащить такую тяжесть, нужны не люди, а мулы. Пошли, Чейн, коротко сказал Делула. Бихил, возвращайтесь в радиорубку и не спускайте глаз с экранов радара. Зачем, капитан? Изумленно спросил Бихил. Вы же слышали, звездные волки разбежались, так что. Я сказал, оставайтесь здесь, отрезал Делула. Как хотите, это все же легче, чем палить из бластера. В дверях отсека. Появилась плотная фигура Ротлиджа. — Может быть, мне тоже стоит остаться в моем отсеке? С надеждой спросил он. — Вы знаете, Джон, что в бою от меня мало толку. — Нет, вы пойдете с нами, — отрезал капитан. — Вы крутой человек, Джон, — со вздохом сказал Рутлидж, следуя за чейном. — Крутой? — невесело усмехнулся Делула. «Скоро увидим, какой я крутой!» Выйдя из корабля, он обошел укрепление, лично осмотрел вырытые в земле окопы и особенно уделил внимание огневым точкам, в которых были установлены переносные лучеметы. Торговцы выглядели спокойными и собранными, им не впервые приходилось оставаться один на один с врагом и отстаивать свою жизнь в битве. Они чистили оружие и негромко переговаривались, время от времени поглядывая в сторону запада. Именно оттуда, из-за ближайшей оконечности гряды, можно было ожидать появления вхоландцев. Чейну понравилось хладнокровие его новых товарищей. И все же страсти, жажда схватки, характерные для варганцев, были ему куда ближе и понятнее. — Да, земляне неплохие ребята, но им далеко до да дерзких для интерменов удачи космоса. Увы, путь звездного пирата закрыт для него навсегда. А что касается карьеры торговца... Что ж, не так уж это и плохо. — Чем ты еще не передумал? — неожиданно спросил его Делула. Нет, тогда принимай оружие. Они подошли к одной из укрепленных бронесчетами огневых точек. Боллард с помощью еще нескольких торговцев не без труда вытаскивал из амбразуры тяжелую скорострельную пушку. «То, что надо!» — оживился Чейн. Повторяй, капитан, я исполню ваш приказ, только бы не застрять с этой махиной на полпути к вершине». «Уж постарайся!» — сухо сказал делула «Стреляй только!» «По двигательным установкам. Причем начни с неповрежденного крейсера. Когда они опомнятся и откроют ответный огонь, бросай все и бегом возвращайся. Мы будем ждать, сколько сможем». «Ясно», — кивнул Чейн. «Мы сделаем то, что надо, а вы лучше позаботьтесь об обороне здесь, на земле. Если в холандце прорвутся к кораблю, то нам и отступать-то будет некуда». Вскоре к Чейну присоединились два его будущих спутника — Сикинен и голубоглазый гигант по имени Ашинон. Они принесли бухту тонкого, но чрезвычайно прочного каната. Чейн повесил его на плечо, а один из концов каната закрепил на лафете. Вдвоем с Сикиненом они подняли пушку и понесли ее к скалам. За ними последовал Ашинон сгромодивший на себя ленту со снарядами, имевшими мощные бронебойные боеголовки. Конечно, такой снаряд не способен вывести крейсер из строя, но попав в уязвимое место двигательной установки, он может нанести немалый ущерб. Они миновали оба корабля, купол с пленными вхолландцами и пошли вдоль скалистой гриды. Могучий Сикинен к неудовольствию рейнджера скоро устал, И несколько раз даже споткнулся, едва не вырву ни в лафет из рук. Шинон, напротив, держался неплохо. Но идти по вязкому песку ему было нелегко. Лицо его покрылось обильным потом. Дыхание стало хриплым и прерывистым. А ведь они еще не начали подъема. Пришлось Чейну сделать небольшую остановку у подножия скалы где слой песка был тонким, и идти было значительно легче. «Передохните минутку-другую, парня, а я пока осмотрюсь», — коротко сказал он и пошел вдоль гряды, ища подходящую для подъема место. Ну, вы, скалы, выселись монолитной стеной, лишь кое-где источенной эрозией. «Черт побери», — сказал шинон, глядя вверх на черную блестящую под солнцем стену. «Джон, должно быть, совсем свихнулся. Здесь человеку-то вообще не подняться, тем более с такой ношей». «Это точно», — согласился Сикинен, массируя онемевшие кисти рук и следя за чейно-мутными глазами. «Разве что этот парень умеет творить чудеса. На вид он хлипок, соплей не соберешь, а силища как у тигра. Что-то он не похож на землянина». Тогда кто же он? Удивленно спросила Шинон. Сикинен не ответил, но на его губах промелькнула недобрая усмешка.